На мой удивленный взгляд Агван ответил, «Ничего, через пару часов он придет в себя». И мы побежали. Мое тело болело и ныло, но это почти не сковывало движение. Заговоры маленького монаха сделали свое дело. Впрочем, даже если бы оно и не двигалось, теперь бы я все равно заставил себя найти, загадочного схимника. Единственным моим желанием в эту минуту было желание выполнить свое предназначение. А уж поздно или не поздно, опоздал я или нет, это меня больше не интересовало. Всегда есть выбор. Мне он стал понятен. На дороге, ведущий из городка, Агван остановил машину и попросил водителя нас подвести. Хозяин машины, крепкий сибирский мужик лет 60, не отказался. «Залезайте! Не куковать же вам тут всю ночь!» Мы устроились на заднем сиденье автомобиля, и я чувствовал, как счастье распирает меня изнутри. Случилось невозможное, то, о чем я еще пару часов назад не мог и мечтать, а главное, цель моего путешествия уже близко. Пару сотен километров на этой колымаге, и мы на месте. «Кто это вас так?» — поинтересовался водитель. «Правду сказать? Или выдумать, чего?» — спросил я. «Выйдет заковыристо. Говори, как есть. Мы, брат, на свободной земле живем. Тут каторга, там ссылка». Он говорил весело, показывая рукой то направо, то налево от дороги. Тут и староверы жили, и декабристы, и комуняки сюда ссылали, кого не жалко. Попользуйте меня хотели, дядя. Дети железного Феликса, слыхал про таких? А чего же не слыхать? Слыхал. Сам тут, из раскулаченных. Мамка в лагере меня родила под Иркутском. Мужик мотнул головой, показывая куда-то назад. «Вот и сейчас раскулачивают, — сухо резюмировал я. «Пределом собственности это дело у них называется. Эх, сукины дети, все Сибирь делят. Но слабы они. Нет у них силушки нашу землю завербастать. Мы здесь люди свободные». «Дядя, дядя! Эти возьмут!» Я замолчал, а дядька еще долго рассказывал о своей жизни. Как деда его раскулачивали под Оренбургом, как родителей посадили, как отец его погиб на фронте по решению трибунала НКВД, как мать заболела в лагере туберкулезом и умерла, а он мыкался под дед-домам, интернатом. Потом дядька замолчал и стал напевать какую-то заунывную песню на неизвестном мне языке. «Что это, Агван?» «Моему взору открылась удивительная картина». Агван не ответил. Он крепко спал у меня на плече, уткнувшись с него своей смуглой бритой головой. «Не знаешь?» — ко мне обернулся довольный водитель. «Это, брат, озеро Байкал».